«Да, на окуса весьма удивлен тем, что ты бывал в разных мирах и спрашивает, нравится ли тебе наш мир?» Внезапно зашептал Хехельф. Я призадумался. «Скажи, что поначалу, когда я попал в землю Нау, он мне совсем не понравился», честно ответил я. «Потом дело пошло лучше, и я начал находить в нем некоторую приятность, до тех пор, пока не постричался со стромослябами. А потом я попал в сбой и решил, что этот мир – замечательное местечко». Ну а с тех пор, как моя нога ступила на Хой, я не перестаю благодарить судьбу за то, что она меня сюда привела. Признаться, в финале я слегка приврал, вежливость обязывала. Хехльф принялся старательно переводить мое слово «извержение» своему покровителю. На сей раз Ндана Акуса переваривал информацию не слишком долго, по крайней мере, я не успел забыть, о чем мы говорили. Он сказал, что ты очень мудрый, хоть и демон». сообщил мне Хэхэльф. «Нданакуса просил меня сказать тебе, что он с тобой согласен. Земля Нау вызывает у него величайшее отвращение. От себя добавлю, что это отнюдь не пустые слова. Все бунабы терпеть не могут обитателей земли Нау и лелеют мечты о том, как однажды с помощью воробайбы займут их место на Мурбангоне. У них, знаешь ли, большие завоевательские амбиции». Потом Ндана Акуса изволил добавить, что сама по себе земля Мурбангона неплохое место, так что тут ты тоже прав. Что касается Стромасляба, о таких гадостях здесь не принято говорить за столом. Кроме того, Ндана Акуса снисходительно согласился с тем, что Сбо не самое плохое из поселений на Хомайге, поскольку добрую треть населения составляют его соотечественники Хойски и Бунаба. Ну и, разумеется, похвалив Хойт и обмазал медом его суровое сердце, сам понимаешь. По крайней мере, я на это надеялся. Удовлетворенно вздохнул я. Да, на акусы Аннабан тем временем вошел во вкус. Он жаждал общения. Он снова поманил Хехельфа и что-то забубнил. Когда Хехельф повернулся ко мне, он выглядел очень довольным.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 Или не приведи, Господи, прыщка на щеке. Скажу больше. Если когда-то у меня действительно были некоторые претензии к своей роже, то жизнь неоднократно пыталась убедить меня в обратном. И это ей в конце концов удалось. Поэтому заявление Ндана о кусах показалось мне обыкновенным оскорблением, и я не доумевал, зачем ему это понадобилось. Ещё один милый местный обычай, так что ли? Не обижайся, Ронху, сочувственно сказал Хехель. Ндано Акуса говорил совершенно искренне. Он не хотел тебя обидеть. Более того, он тебе сочувствует. Видишь ли по меркам, Бунаба, ты действительно жуткий урод. У тебя круглые глаза, улыбчивый рот, слишком незагорелая кожа и слишком светлые волосы. Именно то, что здесь считается самыми большими недостатками. Не переживай, я здесь тоже считаюсь не слишком красивым. Мои друзья Бунаба искренне мне сочувствуют,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 В конце концов всё к лучшему, а то пришлось бы жениться просто из уважения к хозяевам дома и всё такое. Я скажу Надана Акусе, что ты ценишь его заботу, но поскольку сам осведомлён о собственном уродстве, просишь его не хлопотать о твоей личной жизни, дабы не подвергать в ужас женщин, живущих в этом гостеприимном доме. Решил Хехельф и повернулся к Надану Акусе. Тот внимательно его выслушал и посмотрел на меня с настоящим отеческим сочувствием, а потом наконец приступил к трапезе.